Глава 359. «Хочу убить за нё!» «Сыту!» — произнёс Ван олень, прищурившись. Он коснулся левой рукой между бровями и, превратившись в семь разноцветных лучей света, исчез. В пространстве сфера, отражающая небеса, как и прежде не было, светил, но пространство было наполнено странным светом, а, глядевшись по сторонам, Ван Лень устремился вперёд. Вскоре он достиг места, где находилась душа Сыту Нани, душа была огромных размеров, Рядом с ней находились души его родителей, которые светились мягким светом, действуя, успокаивающего на Ваналине. Он глубоко поклонился родителям и очень долго их рассматривал, а после перевел взгляд на Сытунаня. Сытунань сидел на земле, поджав ноги, глаза его были закрыты, его душа уже не была такой тусклой и темной, как раньше. Однако нельзя было сказать, что есть большая разница, он лишь немного восстановил свои силы. Смотря на него, Ванлинь подумал... «Вот это душа Сытунаня!» «Почему же тот человек сказал, что он и есть цытунань? «Неужели имена полностью совпали?» «Даже если так, все равно очень странно». А Ван лень погрузился в раздумья, и взгляд его застыл. Сытунань однажды говорил, что когда он получил сферу отражающую небеса, его реальное тело было уничтожено, и ему пришлось спрятаться в пространстве сферы. Продолжил размышлять Ван лень. Его взгляд постепенно светлел, Вдруг он подумал о той отрубленной руке, которая спускала чёрную цы. Возможно, это была тень Сытунани, пытавшаяся выбраться из руки. Неужели те куски тела Сытунани, которые забрали напавшие на него люди, пытаются объединиться с душой? Смелая догадка посетила Ван Линя, однако он очень сильно сомневался в этом. Постояв в раздумьях еще очень много времени, он вздохнул и, вымоченно улыбнувшись, произнес: «Сытунань, если ты в самом деле была твоя рука...» то я верю всему, что ты когда-то мне говорил. Ты самый могущественный мастер на планете Судзаку». Ванолинь покачал головой, ему все же не верилось. Чем больше он думал, тем сильнее сомневался. Первый мастер планеты Судзаку — тот, кто носит титул Судзаку. Сытунань не мог быть Судзаку первого поколения, если он, конечно, не был самим Судзаку. Даже если предположить, что некогда Сытунань неправда был первым мастером, то всё равно он провел так много лет в пространстве сферы, и сейчас его способности уже не так велики. Поразмышляв некоторое время, Ванолинь глубоко вздохнув, покинул пространство сферы. В Снежном Царстве есть ледяной храм, величественный дворец, целиком построенный из одного льда. В храме сидел человек средних лет, ничем не примечательный, он сидел на стуле, а перед ним на столе стоял черный сервиз бордового цвета. Рядом стояли, не двигаясь, мужчина и женщина с абсолютно седыми волосами. Мужчина вытащил из бамбуковой трубки лист чая и погрузил его в чайник. Затем он положил туда кусок льда, который моментально растаял и закипел. Из чайника по всему залу разнесся терпкий и горьковатый аромат. Мужчина вылил всю воду из чайника и вновь положил туда кусок льда. В этот раз аромат получился просто божественный. Он сразу же заполнил с собой весь храм, разве что не доходя до улицы. «Этот чай обладает поистине волшебным ароматом. Даже если наслаждаться им каждый день, все равно невозможно присытиться, однако данный сорт очень редкий. Мне удалось добыть немного в государстве Судзаку. Вам очень повезло, я с вами поделюсь», сказал мужчина, наполняя три чашки. В чайне как раз вмещалось всего три чашки, и он сразу же опустил. Стоявшие рядом пожилые мужчины и женщина поспешили подойти и взять по чашке, Они осторожно вдохнули аромат, однако мысли старухи были посвящены другому. Она быстро опорожнила чашку, не обращая внимания на кипяток, и произнесла. «Старейшина, чай я выпила. Теперь прошу тебя уничтожить Занё». Мужчина с недовольством посмотрел, как бесцеремонно старуха выпила драгоценный чай и вздохнул. «Занё – мелочь. Если бы на холме Судзаку не запретили бы его трогать, кто-нибудь уже давно расправился бы с ним». Однако он осмелился отрубить руку красной бабочки. Она же единственная надежда нашего снежного царства. Старейшина, неужели ты забыл? Ты можешь достичь трансформации души только с помощью красной бабочки!» Произнесло старуха, подняв голову. Стоявший же рядом старик молча пил не вступая в спор. Взгляд старейшины сразу стал холодным. «Я не забыл и не нуждаюсь в твоих напоминаниях!» Старуха замолчала на некоторое время, однако потом начала вновь. «И все же я прошу тебя убить, его! Мужчина отпил еще немного чая и произнес: «Вот за ней есть громовая жаба, колокольчики, флаг ограничений и разрубающий все что можно, меч бессмертных. Также, согласно последним докладам, он изучил давно забытые техники, но это не так важно. Главное, что у него есть флаг ограничений, которым он может творить страшные вещи». Старуха растерянно захлопала глазами в изумлении, но, справившись с собой, произнесла. «Оказывается, старейшина, ты его изучал!» Мужчина кивнул. «Когда было объявлено, что Цзэнню придется сражаться с Красной Бабочкой, я не мог не ослушаться. Когда-нибудь в будущем Красная Бабочка обязательно примет титул Судзаку, потому я лишь занимался сбором сведений». Старуха наклонила голову, предпочтя промолчать. «Сейчас не время его убивать. Надо подождать, когда пройдет их бой с Красной Бабочкой. Неважно, выиграет он или проиграет, он умрет. «Я знаю, что Цзэньё очень умело убегает, но мой хороший приятель из клана демонов-великанов подозревает, что звёздный компас их клана тоже в руках Цзэньё. Компасом можно легко открыть пространственную трещину и улизнуть, и никто, кроме достигшего уровня трансформации души, не может последовать за ним». Медленно проговорил мужчина смакуя чей. Старуха нахмурилась и спросила. «И что же ты думаешь? Чтобы убить его, нужно прежде всего не дать ему улизнуть». «Перед боем надо будет подставить ограничения, запрещающие открывать пространственные разломы. Также я заручусь поддержкой друга из клана демонов-великанов, два культиватора трансформации души против одного, ничтожного, на уровне формирования души. Вероятность почти стопроцентная», — ответил старейшина. Теперь лицо старухи выражало гораздо больше почтительности. Старик отставил в сторону кружку чая и улыбнулся. Ничтожные младший с уровнем формирования души!» «Зачем мы делаем из мухи слона?» Старейшина улыбнулся. «А ты знаешь, какой у него домен?» «А?» — переспросил старик. «По словам Красной Бабочки, Эдзеню обладает доменом познания жизни и смерти, хотя он и всего лишь на уровне формирования души, его ни в коем случае нельзя недооценивать!» Вздохнул старейшина. Старуха помрачнела. она однажды нагадала красной бабочке, что ей угрожает большая опасность, и теперь ей казалось, что эта опасность исходит от Занню, потому она так активно и ратовала за его убийство. Порой время скоротечно, в мгновение ока прошло пять лет. Джоуру стало уже десять, она росла и расцветала, однако характер ее оставался непростым. Ей стало скучно ходить в пагоду и пытаться кормить сестрицу кашей, потому она отлынивала от этой обязанности. Она была отважной, хоть и маленькой, и потому избегала все горы в окрестностях, оставив там свои следы. Часто надо немало тигров и других зверей, живущих там. Я везде сопровождал Тэйянь, прибывший четыре года назад в эту горную долину. Он уже достиг последней стадии зарождающейся души, но в секте небесного облака он остановился в развитии и потому последовал за вонрением, оставив все. Джоуру очень гордилась собой, когда ее сопровождал Тэйянь. Ваналейн за эти пять лет укрепил свою ЦИ и достиг средней стадии формирования души, но затем его прогресс значительно замедлился. За эти пять лет было очень мало вызовов и испытаний, но слава Ваналейна становилась все громче. Имя Красной бабочки было повсеместно известно, а репутация же Жетзани наступала ей на пятки. Если так будет продолжаться и дальше, то Жетзани превзойдет ее своей известностью. Сейчас же предстоящая битва от Зеню и Красной Бабочки привлекает внимание практически всех. Победитель получит все. Ван Лен прекрасно понимал, что государство Судзаку — это не отрешенные от жизни культиваторы, и они будут очень внимательно следить за исходом боя. Если бы он, отрубая руку Красной Бабочки, был бы на уровне трансформации души, или хотя бы на высшей стадии формирования души, то ему было бы не миновать расплаты. Но то, что культиватор на начальной стадии формирования души сумел отрубить ей руку, заинтересовала всех. Взгляд Ван Линя сверкнул, когда у него появилась идея